то есть, тьфу, ветрогоны, а не стрекулисты. Никакого спасения от этих ветрогонов нет. Теперь в городе такое шалопайство пошло, что и слона из клетки утащат, и то не заметишь». «Ну, слона-то, небось, не утащат», — сказал Незнайка. «Почему не утащат? Утащат?» — махнула рукой уборщица. «Нам и то велели присматривать тут покрепче. Мало ли что. Здесь и звери хищные, и ядовитые гады. Они тебя и разорвут, и ужалят».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 Зашептал сияй от счастья Незнайка. Значит, листик находится в цирке, а мы его тут искали. Но ничего, сейчас пойдем в цирк, а завтра начнем разыскивать этих трех ослов-ветрагонов. Я их сразу узнаю, как только встречу. У них у всех такие маленькие веснущатые носы. Незнайка и его спутники направились к выходу. Проходя мимо обезьянных клеток, они остановились, чтобы взглянуть на обезьян.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 «Пусть она идет, пестренький, а ты останься», — сказал Незнайка. «Ты мне можешь понадобиться. Здесь забор очень высокий. Ты меня подсаживать будешь. Пойдем дальше. Может быть, там перелезть легче». Они пошли вдоль забора и, дойдя до угла, свернули в переулок. Здесь действительно забор был немного пониже. «Подождем, когда стемнеет», — сказал Незнайка. Они остановились перед забором и стали ждать. Небо постепенно потемнело, на нем стали видны звезды, над крышами домов поднялась оранжевая, как большой апельсин, луна. «Теперь пора», — сказал озираясь по сторонам Незнайка, — «подсаживай меня». Пестренький стал подталкивать его снизу. Незнайка вскарабкался на забор и уселся на нем верхом. «Теперь ты лезь», — прошептал он, протягивая пестренькому руку. «Может быть, я лучше подожду тебя здесь?» — сказал Пестренький. — Нет, ты мне там понадобишься. Будешь караулить возле клетки, чтоб не подошел сторож. Пестренький вскарабкался с помощью незнайки на забор, после чего они оба соскочили с другой стороны и угодили прямо на дно сухой канавы. — Послушай, я в какую-то яму скатился, — захныкал Пестренький. Чш — Чшшш! — зашипел на него незнайка. — Сиди тихо.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 «А я и не боюсь», — ответил пестренький. «Просто на всякий случай», — спросил. Постепенно вокруг все стихло, но луна скрылась за тучей стало совсем темно. Впереди только дорожка белела. Незнайка пошел по дорожке, пестренький шагал за ним, стараясь не отставать. «Куда мы идем?» — с беспокойством спрашивал он. «Надо отыскать ослиную загородку, а обезьянник летки там рядом», — отвечал Незнайка.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 Подойдя к крайней угловой клетке, Незнайка сказал, «Вот она! Ты, пестренький, стой здесь и поглядывай по сторонам, если увидишь кого-нибудь, свистни!» «Хорошо!» — кивнул головой пестренький. Незнайка вскарабкался на барьер, прижался щекой к решетке и стал глядеть в клетку, напряженно прислушиваясь. «Ну, что ты там видишь?» — спросил пестренький. «Тише ты!» — окрысился на него Незнайка. «Совсем ничего не вижу. Только вроде сопит кто-то. Наверное, обезьяны. Ну, ладно. Он ощупал в темноте дверь, освободил болт и стал открывать засов. На этот раз засов поддался легко. Отодвинув его, Незнайка потянул дверь. Она отворилась со скрипом. э, -э, -э, -э! с досадой прошипел Незнайка и погрозил двери кулаком. Скрипит тут еще. Некоторое время он осторожно прислушивался, но, убедившись, что вокруг было тихо, Вошел осторожно в клетку и, опустившись на четвереньки, стал шарить по полу руками. Постепенно он продвигался в клетку все глубже, до полз до стены и повернул в другую сторону. Неожиданно впереди послышалось глухой ворчание, не зная как так и застыл стоя на четвереньках. Некоторое время он изо всех сил вглядывался в темноту. Перед его глазами ворочилось что-то большое черное. В этот момент из-за туч выглянула луна,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 Незнайка словно молнией метнулся к открытой двери, вылетел из клетки, будто его вынесло ветром. Успев сказать пестренькому только одно слово «лев», бросился бежать без оглядки. У пестренького душа ушла в пятки. Одурев от страха, он бросился за Незнайкой. Так они оба бежали, не разбирая дороги, пока перед ними не возник забор. Незнайка мигом взлетел на него, пестренький полез за ним и схватил Незнайку за штаны.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 И они стремглав помчались по улице. Незнайка бежал впереди, а позади него словно черная тень мчался пестренький. Он тяжело пыхтел и отдувался, а Незнайке казалось, что это лев позади пыхтит.